Из внешних чувств у монголов всего лучше зрения. Остальные чувства не особенно тонкие, да им и невозможно развиться. обоняет монгол только аргальный дым в своей юрте, осязает лишь войлок шкуры, шерсти, аргал и тому подобное. О вкусе мало имеет понятия, ибо всю жизнь потребляет только соленый чай, кислое молоко и кумыс, да изредка обжирается бараниной. Наконец, слух намада не изощряется ничем, кроме ржания лошадей, мычания коров, блеяния баранов, отвратительного крика верблюдов. диких звуков шаманского бубна до глухого завывания бури в пустыне. Бедна незавидная жизненная обстановка Монгола, беден и его внутренний мир, впрочем, здесь не может быть приложима строгая оценка по европейской мерке. В глубине своей родной пустыни, вдали от развращающего влияния нашей или китайской жизни, Монгол обладает довольно многими похвальными качествами. Он добродушен, гостеприимен, достаточно честен. Хороший семьянин, ведет жизнь почти патриархальную, доволен и счастлив по-своему. В общем, и все монголы, противоположно другим, кочевникам нравы весьма мирного. Крупные преступления, в особенности убийства, здесь очень редки. Нет даже специально организованного, как, например, у киргизов, воровства скота, так называемые баранты. Однако удаль мужчины и здесь много ценится прекрасным полом. Этот последний, по нашим понятиям, далеко не может похвалиться своей нежностью и красотой, у монголов, подобно тому, как и у других народов, понятие о красоте сообразуется с преобладающим типом своей расы. Поэтому плосколицая и скуластая женщины здесь всего привлекательнее. Нравственная распущенность монгольских девушек весьма большая, но специальной проституции нет, исключая разве городов. На женщинах лежат все домашние заботы и уход за детьми, в другие дела они не вмешиваются. Вообще, женщины в Монголии гораздо деятельнее мужчин. Последние ленивы до крайности. Эта лень проглядывает на каждом шагу обыденной жизни Номада. Дома, в своей юрте, он решительно ничего не делает. Лишь изредка съездит взглянуть на скот, который пасется поблизости. Затем большую часть дня проводит в чаепитии, составляющем для монголов какое-то священное действие, или в поездках по соседним юртам для того же чаепития зимой – а летом, чтобы напиться до отвала кумыса или ореки, забродившей кислое молоко. Пешая ходьба во всеобщем презрении у монголов, конечно, ради той же лени. Поэтому намат, если только имеет возможность, шагу не сделает без верховой лошади, постоянно привязанной возле его юрты. Даже во время пастьбы скота, на что обыкновенно употребляются совершенно бедные люди по найму, или подростки семьи, изредка женщины, Пастух сидит по целым дням на лошади или корове, которая пасется вместе со всем стадом. Немного оживает намат лишь осенью или зимой, когда отправляется с караваном верблюдов транспортировать чай, соль и китайские товары. При всей своей лени монголы весьма любопытны и словоохотливы, но далеко не веселого нрава. Даже дети здесь резвятся очень мало. Песни слышатся также редко, притом они обыкновенно заунывные или воспевают предметы быта и обстановки намада Общественные веселья, так называемые «байга» — состязания в скачке, борьбе, стрельбе в цель и прочее — устраиваются лишь в урге и других важных религиозных пунктах раз или два в год во время больших праздников. Да и то с каждым годом эти традиционные празднества становятся беднее. Вежливость у монголов выражается во взаимном угощении нюхательным табаком или закуренной трубкой — Иногда в обмене ходаками, небольшие в виде полотенца, куски шелковой материи, которые заменяют наши визитные карточки, в обоюдных расспросах о здоровье скота и тому подобное угощают гостей прежде всего чаем, а летом молоком или кумысом. Для хорошего приятеля или своего начальника монгол не поскупится зарезать барана, который обыкновенно съедается дочисто. Насчет лекарств намады вообще весьма падки, считают целебной всякую дрянь – желчь медведя или дикого яка, сердце горного барана, высушенную летучую мышь или жабу и тому подобное, и охотно прибегают к варварскому лечению своих лам. Намад, как и вообще неразвитый человек, отличается удивительной способностью помнить мелочи из собственного быта и обстановки. Так монгол не только знает в лицо всех своих лошадей, но легко отыщит своего заблудившегося барана в тысячном стаде другого владельца, припомнит масть и отличительные признаки лошади, на которой ездил много лет тому назад, подробно опишет свое платье, надевавшееся в молодости и тому подобное. Кроме того, монголы весьма памятливы на местность и легко ориентируются в пустыне. Наконец, подмечают и знают многие явления природы. Точных измерений для времени и расстояния не понимают, Время считается по дням, ночам, неделям, месяцам и годам. Большие расстояния определяются по числу дней езды на верблюде или на верховой лошади, а малые – обыкновенно лишь словами близко или далеко, иногда же и по дневному движению солнца. Ориентировка хотя бы в юрте всегда производится по странам света. Нашей правой или левой стороны монголы не знают. Рядом с ленивым и апатичным складом характера, Трусость и ханжество составляют самые присущие монголу качества. Первая из них, то есть трусость, помимо общего ее господства в характере всех азиатцев, сильно развита ныне у монголов вследствие отсутствия политической для них деятельности, усыпляющего воздействия китайцев, наконец, и вследствие влияния самой пустыни, нигде не представляющей простора для активной работы человека. На той же самой почве ленивого пассивного склада характера нумада прочно укоренилось и широко развелось религиозное ханжество, в которое погружена вся жизнь нынешнего Монгола. Помимо бесчисленного множества лам, составляющих по крайней мере треть мужского населения описываемой страны, здесь все от простолюдина до владетельного князя отдают религиозному культу как свои лучшие стремления, так и большую часть своих материальных средств. Но рядом со столь широким господством буддизма или, вернее, современного ламаизма, у монголов уживаются немалые остатки прежнего шаманства и фетишизма, не говоря уже про поклонение горам, рекам, озерам и другим предметам неодушевленной природы. Монголы веруют во многое множество различных примет, гаданий и волшебств, начиная от лопаточной кости барана, играющей большую роль в суевериях этого народа, до различных отчитываний лам и диких представлений иступленного шамана. В общем резюме, отсутствие энергии и настойчивости рядом с мимолетностью впечатлений и неразвитостью — словом, чисто детская натура, вот крупные черты характера монгола. Но путешественник мирится с этим, когда встречает в глухой пустыне его гостеприимство и видит перед собой простого бесхитростного человека. Грустно лишь то, что даже у намадов, как и при сложном строе цивилизованного быта, Практической жизни обыкновенно выигрывает нравственно худший человек. Там, как и у нас, прогрессирует порог и проходимство в ущерб добрых сердечных качеств. Конечно, встречаются исключения, но они ничтожны сравнительно с огульным пошибом. Настоящая пустыня. Через 18 дней по выходе из Урги мы оставили позади себя степной район Северной Гоби и вступили близ колодца Дебидобо в настоящую пустыню, ту самую, которая залегает с востока на запад через всю Центральную Азию, а по нашему пути протянулась без перерыва до крайних гор Ганьсу. Южная, большая часть этой пустыни, изобилует цепучими песками, наполняющими то спорадически, то чаще громадными сплошными массами обширные пространства от западных пределов Таримского бассейна до восточной части Ордоса. Меньшая, то есть центральная часть Гоби, еще более бесплодная, покрыта щебнем и галькой. Местами встречаются здесь солончаки и небольшие площади лесовой глины, песчаные же на попадаются лишь кое-где и притом не обширные. Относительно топографического рельефа местность как южный так и центральной Гоби представляет собой волнистые равнины, по которым там и сям разбросаны отдельные горки, группы холмов и небольшие хребтики, и изредка вырастающие в довольно значительные горные хребты. Поднятие над уровнем моря, то есть абсолютная высота всей страны, различна в различных ее частях, но в общем, исключая гор, не превышает 5,5 тысяч футов и не опускается ниже 2 тысяч футов. Бедность водой весьма велика, в особенности в Центральной Гобе. Атмосферные осадки составляют всегда здесь большую редкость. Флора и фауна также бедные, но при том резко типичные и оригинальные. конечно, в зависимости от исключительных условий своего существования. Почти целый месяц тащились мы поперек центральной Гоби до северной границы Алашаня. Помимо холодов и иногда бурь, пустыня давала постоянно себя чувствовать своим бесплодием и безводием. Степные пастбище исчезли, и лишь местами в распадках холмов или по руслам бывших дождевых потоков, наконец, по окраинам солончаков и сыпучего песка, росли невзрачные травы и корявые кустарники между последними тотчас за хребтом хурху встретился с аксаул